Второе. Протокол допроса свидетеля. Эльжей будник Дата рождения 4 декабря 1950 года. Проживает в Сандомеже, улица Кафедральная, дом 27. Образование Ульше, химик. Председатель городского совета города Сандомеж. Отношения сторон. Муж Эльжбетты Будник. Жертвы. Задачу ложных показаний к уголовной ответственности не привлекался. Предупрежденный об уголовной ответственности по статье 233 Уголовного кодекса сообщает следующее. С Лежбетой Шушкевич я познакомился с зимой 1992 года в ходе мероприятий для детей «Зима в городе». Она приехала из Кракова, чтобы вести занятия в театральном кружке для детей во время каникул. Раньше я ее не знал. хотя детство ее протекало в Сандамеже. Я координировал тогда все мероприятия, проходящие в ратуши, и обратил на нее внимание, потому что для некоторых подобные культмероприятия — тяжкая повинность, а она под конец каникул сделала с детьми такое представление, рассказы для детей Зингера, что зал устроил ей настоящую овацию. Была она молода, ей не было тогда еще 30, красивая, энергичная. Я влюбился без памяти, без робкой надежды на что-либо, провинциальный чиновник и девушка из большого города после окончания театральной школы. Но через два года на Белое воскресенье мы обвенчались в Сандомирском кафедральном соборе. Примечание. Белое воскресенье. У католиков вторая неделя после Пасхи, следующая после пасхальной октавы. Конец примечания. К сожалению, детей мы не нажили, хотя очень хотели. Когда оказалось, что для усыновления надо проходить массу медицинских обследований, мы решили, что и в дальнейшем будем заниматься детьми на общественных началах. Я в меньшей степени, учитывая обязанности в горсовете, а Эля отдалась этому всей душой. Она учительствовала в школе, но прежде всего организовывала мероприятия, приглашала артистов, придумывала интересные кружки и занятия. Нашей общей мечтой было создать такое специальное место, Центр искусств для детей, где можно было бы устроить лагерь в американском стиле. Но руки вечно не доходили, засасывала текучка. Мы уже точно решили, начнем в нынешнем году, поищем помещение, возьмем кредит. Наша совместная жизнь складывалась хорошо, ссорились мы считанные разы, любили ходить в гости и принимать друзей у себя, Теперь, пожалуй, и не так часто, зима длинная, а у нас лучше всего было сидеть в саду. Шацкий ощутил себя разбитым. Этот краткий протокол стал результатом трехчасового разговора. Будник без конца отклонялся от темы, погружался в молчание. То и дело проливал слезы, каждую минуту считал нужным подчеркнуть, что без памяти любил свою жену. рассказать какую-нибудь историю из их жизни. От его искренности ушатского сердца обливалось кровью. Но прокурорский нос улавливал неприятный душок лжи. В одном только будник наверняка говорил правду. Его чувство к жене было по-настоящему трогательным. Во всем прочем, врал, как сивый мерин. Последние дни мы по большей части коротались с женой вместе. Зимой нам пришлось много работать, поэтому мы решили провести Пасху вдвоем. Впрочем, посещать было некого, да и приглашать тоже. Моя сестра поехала навестить брата в Германии, а родители Элли в закопание. Все должны были вернуться сейчас, в это воскресенье, на пятнадцатую годовщину нашей свадьбы. Нам хотелось устроить пирушку, как бы вторую свадьбу. С суббота мы ни с кем не встречались, то есть виделись со знакомыми в костеле во время освящения даров. Пошли мы не в собор, а в костёл святого Павла, чтобы хоть немного пройтись, а потом уже ни с кем. И в воскресенье мы проспали процессию скромно, но по праздничному позавтракали, немного почитали, немного поговорили, немного посмотрели телевизор. Вечером пошли погулять, потом заглянули в собор, но не на мессу, а только помолиться немного». Уж не помню, был ли там кто-нибудь, кто мог бы нас видеть. Вроде бы да. Весь понедельник мы, по сути дела, провели в постели. У Элли заболело горло. В эти праздники было страшно холодно. Во вторник она все еще неважно себя чувствовала. У нас не было никаких обязательств, и мы остались дома. На всякий случай мы отложили визит к Ольге и Тадеушу Боярским. Не помню, кажется, жена позвонила им в понедельник вечером или во вторник утром. Я во вторник ненадолго заскочил в горсовет. Там меня видели. Вернулся после обеда, принес еду из ресторана, из тридцатки. Эля чувствовал себя уже лучше, выглядело не так плохо, и мы даже пожалели, что отложили визит. Вечером смотрели на Первом канале какой-то фильм с Редфордом о тюрьме. Забыл название. Спать легли очень рано, у меня разболелась голова. Ночью я не вставал. У меня нет проблем с простатой. Когда я проснулся, Элли не было. Не успел я встревожиться, как позвонила «Бася, собирай». Я рад, что меня допрашиваете именно вы. Для Баси это бы оказалось трудным. Допрашиваю, поскольку именно я веду следствие. Эмоции здесь ни при чем. Гжегош Будник молча кивнул. Выглядел он страшно, выслушав рассказы о легендарном депутате, Шацкий ожидал увидеть толстячка с усами или посеребрённой бородкой, с разрастающейся плешью, едва сходящимся на животе жилете, словом, этого депутата или бургомистра из телевизора. А тем временем Гжегош Будник был типом пенсионера-марафонса, низенький, худощавый, жилистый, как хищник, будто в теле у него не было ни единой жиринки. В нормальной ситуации, способной в армрестлинге пригвоздить к столу ни одного провинциального силача, сегодня он выглядел как человек, проигравший затянувшуюся борьбу со смертельной болезнью. Коротенькая рыжая бороденга не могла спрятать запавших щек, влажные грязные волосы прилипли к черепу, круги под красными от слез глазами, потухший взгляд, вероятно, от успокоительного. Сгорбленный, замкнутый в себе, Будник скорее напоминал Шацкому столичных бомжей, которых он допрашивал почти ежедневно, а не бескомпромиссного депутата, главу горсовета, грозу политических противников. Да еще этот свежеприклеенный пластырь на лбу. Короче, впечатление удручающее. Гжагаш Будник скорее смахивал на клошара, нежели на чиновника. — Что это вас на лбу? Что-нибудь случилось? — Споткнулся. и ударился о сковороду. — О сковороду? Потерял равновесие, взмахнул рукой и ударил по ручке сковороды, а она подскочила и ударила меня по голове. — Ничего страшного. — Нужно пройти медицинское свидетельствование. — Ничего страшного. — Мы не о вас беспокоимся. Нужно проверить, не результат ли это драки. — Не верите мне? Шацкий лишь только посмотрел на него. Он никому не верил. Вы, вероятно, знаете, что имеете право отказаться давать показания и можете не отвечать на конкретные вопросы. Знаю. Но предпочитаете лгать. Почему? Будник гордо выпрямился, словно это могло прибавить правду к его показаниям. Шацкий не дал ему возможности открыть рот. Когда в последний раз вы видели свою жену? Я же говорил, я знаю, что вы говорили. А теперь я прошу мне сказать, когда вы на самом деле в последний раз видели жену, и почему солгали. В противном случае мне придется задержать вас на 48 часов, обвинить в убийстве супруги и обратиться в суд за разрешением на арест. У вас тридцать секунд. Будник сгорбился еще больше, покрасневшие глаза, контрастирующие с бледным лицом, наполнились слезами. Шацкому вспомнился Голлум из «Властелина колец». Двадцать. Голлум, шепчущий «наше сокровище, не существующее без него, зависимое от вещи, которая никогда не могла быть его собственностью». Не так ли выглядел брак Джейгаша и Эшбетты Будник? Провинциальный Голлум, страхолюдин и общественник, и девушка из большого города, красивая, умная, добрая, Звезда высшей лиги на встречах школьных футбольных команд. Почему она здесь осталась? Почему за него вышло 10 Я ведь говорил. Ни одна мышца не дрогнула на лице Шацкого. Он набрал номер телефона и одновременно вытащил из ящика стола формуляр для предъявления обвинений. Говорит Шацкий. С инспектором Вильчером. Будьте добры. Будник протянул руку и дал отбой. «В понедельник». «Почему волгали Будник сделал неопределенный жест, словно хотел пожать плечами, но не хватило силы. Шацкий придвинул к себе протокол и щелкнул авторучкой. «Слушаю». «Меняю свои показания». «Последний раз свою жену, Эджбетту, я видел в пасхальный понедельник, около двух часов дня. Расстались мы в обиде друг на друга». Повздорили из-за наших планов, она утверждала, что время идет, мы становимся старше, и если хотим осуществить наши мечты о центре, нам надо, наконец, сделать первые шаги. Я предпочитал подождать до будущего года, до выборов в местное самоуправление. Я собирался баллотироваться на бургомистры, и, если бы удалось, все оказалось бы гораздо проще. Потом, как это бывает в ссоре, посыпались взаимные упреки, Она упрекала меня в том, что я все откладываю на потом, что занимаюсь демагогией не только на работе, но и дома. Я ее в том, что она витает в облаках, думает, что достаточно захотеть, и все тебе поднесут на блюдечке Мы кричали и оскорбляли друг друга. Господи, как вспомню, что моими последними словами были «забирай свою тощую задницу и возвращайся в свой краков». Будник тихонько зарыдал. Шацкий ждал, покуда тот успокоится. Ему захотелось курить. Напоследок она взяла куртку и молча вышла. Я не побежал за ней, не стал искать. Я был зол. Я не хотел извиняться, не хотел каяться. Я хотел остаться один. У нее масса знакомых, я подозревал, что она пошла к Барбаре собирай Я не созванивался с ней ни в понедельник, ни во вторник... Я читал, смотрел телевизор, пил пиво. Во вторник вечером мне уже стало тоскливо. Фильм с Редфордом был неплохой, но смотреть его одному казалось как-то досадно. Гордость не позволила мне позвонить ей вечером. Я подумал утром, пойду к Барбере собирай или позвоню ей. Все эти факты я утаил, поскольку испугался, что ссоры и тот факт, что я ее не искал, будут восприняты следственными органами не лучшим образом, и всю вину припишут мне». — А вам пришло в голову, что эти факты могут иметь значение для следствия? — Найти убийцу для вас не суть важно? Буддик снова как-то странно пожал плечами. — Нет. Теперь для меня все не важно. Шацкий дал ему прочесть протокол, а сам размышлял, задержать его или нет. Обычно в подобных ситуациях он прислушивался к голосу интуиции. Но тут его внутренний компас оплошал. Будник был политиком, провинциальным, но политиком, то есть профессиональным лжецом и темнилой. И Шацкий был уверен, что по каким-то соображениям, о которых он, по-видимому, еще узнает, тот не сказал ему всей правды. Тем не менее, горе его казалось неподдельным. У Шацкого было немало возможностей наблюдать разные эмоции и полное самозабвение отчаяния из-за неусполнимой утраты, и полное страха отчаяния убийцы, и он научился их различать. Шацкий вытащил из ящика папку с фотографиями и в протоколе предъявления предмета для опознания заполнил шапку. «Вы когда-нибудь видели этот инструмент?» При виде снимка бритвы мачете будник побледнел, а Шацкий изумился, как такое возможно при его и без того меловом цвете лица. Неужели это... — Ответьте на вопрос. — Нет, я никогда не видел такого инструмента. — Знаете ли вы, для чего он служит? — Не имею понятия.